Глава девятая. Я согласен, ответил я. Все будет нормально, пап. Ты поможешь? Помогу ради тебя, кивнул отец. Спасибо, пап. Поднялся я со своего места. Спасибо. На занятие возвращайся, Ром. Му-гу. Ром, позвал он меня, когда я уже взялся за ручку двери. Я обернулся и встретился с отцом глазами. Заряд ты прячешь лучшее, что в тебе есть. «Что?» – спросил я. «Любовь, Рома, любовь! Я не знаю, что это такое!» – пожал я плечами. «Ну-ну!» – хмыкнул отец. «Но я за вами понаблюдаю, помните! Пока, пап!» Я вернулся в гимназию и еле досидел уроки. Я бы не вернулся и сразу от отца поехал бы к Кате, но я не знаю ее адреса. Придется ждать окончания занятия и идти за адресом Кали, объяснить ей всю ситуацию. Так она что будет с вами жить? – спросил Архип, когда мы негромко переговаривались на одно испытание. Новость об идее, случившейся с Романовой, уже успела облететь гимназию. Ну а где еще? Пожал я плечами. Не в гараже же ее держать? Конечно, с нами. Да уж повезло тебе, – хмыкнул он. На это что? – фыркнул я. Иде отца, не моя же. Придется эту сиротку терпеть почти целый год. День рождения у нее аж в мае. Придет смириться. Какой он сердобольный у меня, не знал даже. Решил приютить бедную девочку. Нет, ну вообще-то это круто, сказал Архип. Нечего ей торчать в детском доме. Все же наша одноклассница, если есть возможность ей помочь, надо это делать. Хорошая идея, если она точно отцу принадлежала. Архип уставился на меня. Я поджал губы. Неужели все так видно, и я похож на ребенка, который разрисовал стены маркером? Но признаваться в этом отказывается, хотя взрослым очевидно, что кроме него это сделать было больше некому. Все равно не признаюсь. Его, конечно, ответил я лениво. Мне заучки и тут хватает. Я бы не позвал ее жить с нами. Ну понятно, хмыкнул он. Это еще и не все, вздохнул я. Папа просил от лица всего класса организовать помощь Кате. Сегодня поеду к ней после уроков. Даже так. Поднял брови вверх Архип. Твой отец отличный мужик. Мы с моим тоже поучаствуем, я думаю. Часть расходов возьмем на себе. Думаешь, твой тоже захочет поучаствовать? Да, мне она в общем-то нравится, пожал плечами Архип и поймал мой ставшим острый взгляд. Не ревной, преддорог. Я и не ревную, но я вижу, сказал Архип. Слушай, но、ну、мне можешь не урать, ну, я прекрасно понял, что вы там с Поповым на линейке ни метр бетона поделили. А Катю? Я нахмурился, не знал, что говорить. Архип знает меня давно, и врать ему действительно глупо. Но и признать открыто, что Катя мне нравится, я почему-то никак не мог. Катя мне нравится не как девчонка, а как друг, договорил Архип. Она симпатичная, но не в моем вкусе. Веселая, светлая, как солнечный зайчик. Только когда мы снова увидим ее такой, неизвестно. Бабушку она очень любила, оно и понятно. Так что необычно меня понял. Я на твою Романову совершенно не претендую. Ей даже с фамилией вон как повезло. Сразу ясно, чья девчонка. И тут он заржал. Ну да, Романова. А я Роман. Интересный вышел Коломбур. Не скалься, рыкнул я. Да боже мой! Закатил глаза друг. «Только бы ты тактику сменил, дружище. Троллингом девчонке не добиться. Ты и так ее от себя уже оттолкнул. Завязывай!» «Не собирался я ее добивать!» Рыкнул я еще громче. Архип посмотрел на меня, как на глупого пятилетнего ребенка. «Ладно, как скажешь. Но потом не удивляйся, что она выберет Попова. Я же плотнее сжал зубы. Я ей выберу». Алла Дмитриевна, заглянул я в класс, когда все уже разъехались по домам. Можно? Да, конечно, проходите, Роман, махнула она рукой мне, чтобы я заходила и отложила в сторону тетради, которые проверяла. Что случилось? Я по поводу Романовой, сказал я, когда остановился у ее стола. Мне нужен адрес. Я от лица всего класса и по поручению отца хочу ее навестить и предложить помощь. О, отозвалась учительница. «Очень здорово, что вы с ребятами не остались равнодушными. Только вы уверены, что вам стоит ехать к Кате. Может, лучше Архип поедет? Она намекает на то, что Романова не захочет меня видеть. Может быть». «Поеду я», — твердо ответил я. «Мой ведь отец это поручил мне, а не отец Архипа». «Ну да, да», — согласилась она. «Верно». «К тому же папа намерен взять опеку над Катей». «Что?» — удивилась Алла. Взять опеку над Катей или как там, попечительство. Твой отец на это согласился? Это была его идея. Словно равнодушно пожал я плечами. Я рассказал ему, что случилось, попросил помочь однокласснице, и мы приняли решение ее забрать к нам. Но это вам отец по телефону сам расскажет. Алла Дмитриевна сидела с ошарашенным лицом. То ли она не ожидала такого быстрого решения ситуации с Катей, то ли не ожидала этого именно от нашей семьи. Так адрес дадите мне. А, да, очнулась она. Записывай. Спустя минуту адрес рыжи был у меня в руках. И еще спустя пару минут я назвал его водителю, пока мы ехали в отдаленный район с небольшими квартирами. Я все думал о том, что мне очень хочется, чтобы Катика мне все же вышла сейчас. Как бы я не прятал чувства перед другими и не держало лицо, на самом деле переживала о ее состоянии. Мне хотелось ее прижать к себе и хоть немного успокоить, сказать, что она не одна. Только как это восприняла бы Катя после всего, что было? Очень волновался, когда кнопка звонка была уже нажата, а за ее дверью послышались шаги.